Глава 22. Семёну позвонил Кирилл. Так-то он и узнал, что Наталья простыла, а может и что посерьёзнее подцепила в своём поезде, будь он неладен. По крайней мере, Кир сказал, что Наташке совсем хреново. Казалось бы, ну, что такого особенного? Вирусы всегда активизировались по осени. Но почему-то было неспокойно. И Сёма не мог игнорировать этого дребезжащего внутри чувства. Поэтому гнал свою машину, выбрав максимально короткий путь, по каким-то сёлам, жёлтым скошенным полям, кромка я паясывающему хабистую дорогу, через серую полуразрушенную промзону, находящуюся уже в городской черте. Хорошее он всё-таки место выбрал для строительства собственного дома, подальше от немиловидных и изуродованных совхозных окраин, в самом центре прекрасного древнего города. Он любил это место. И хотя уже мог позволить себе немного более роскошное жильё, переезжать даже не думал. В доме на набережной заключалась вся его жизнь. Да и соседи давным-давно заменили ему семью. Удивительно, как порой совершенно чужие люди становились едва ли не самыми близкими. Мужчина припарковал машину и выйдез из неё осмотрелся. Идеально чистенькая Бэха Кати стояла на месте. Его вечно грязный из-за езды по стройкам Лексус на её фоне смотрелся совершенно не презентабельно. И Семён, в который раз пообещал себе почаще заезжать на автомойку, взгляд ненадолго задержался на старенькой Mazda Натали. Он каждый раз недоумевал, почему она отказывалась от покупки более подходящего для его девушки автомобиля. Нужно будет как-то решить этот вопрос. Да и не безопасная она какая-то, помимо того, что старая, хлебенькая. В квартире было как-то серо и тихо. Семён разолся, прошёлся по комнатам, никого Заглянул в спальню и даже не сразу Наташку увидел. Она закуталась в одеяло с головой и лежала, стуча зубами. «Эм, привет!» «Привет!» — прохрепела она и попыталась встать. «Лежи!» — покачал головой мужчина, подходя ближе. Коснулся лба рукой и тут же её отдёрнул, обжёгшись. «Да у тебя под сорок, не меньше, а ты ещё закуталась. Ну-ка быстро снимай всё с себя!» «Холодно!» «Тебе нельзя сейчас кутаться, нужно остыть!» Наташа послушно отдала одеяло, поёжилась зябко и снова упала на кровать. Сил не было. Не раздумывая ни секунды, Семён метнулся в ванную и достал градусник, одновременно смачивая в холодной воде своё огромное банное полотенце. Вернулся в комнату, сунул градусник девушке под мышку, расстегнул её рубашку. Точнее, его. «И зачем только нарядилась в тёплую такую? Нельзя ведь! Нельзя!» «Зона многому учит человека. Например, тому, как самостоятельно и без затрат сбить температуру. Когда всем на тебя похеру, когда ты вздыхаешь в карцере. Всем раздел до трусов дуру Наташку, заставил её подняться и завернул в мокрую, холодную простыню, не обращая никакого внимания на слабые протесты девушки. Просто одной рукой удерживал на ней простынь, а второй набирал номер скорой. Электронный градусник показывал сорок и один». Приехавшие медики диагностировали у девушки ангину и хотели даже забрать её в стационар, но Наташка жалобно пробормотала: "Не хочу в больницу, Семён. Там страшно и невкусно пахнет, и тебя нет". Мужчина последней фразой пронекся, нерешительно поглядывая на врача, качнул головой. В ответ на её молящий взгляд кивнул более уверенно: "Ладно, ладно, попробуем сами справиться". Врач недовольно нахмурился, выписал рецепт, рассказал, как обрабатывать горло, и через несколько минут ушёл, снова оставив их с Наташкой вдвоём. Ну и что теперь делать? Совершенно не вовремя ожил телефон. Одновременно с этим кто-то постучал в двери. Приложив трубку к уху, мужчина пошёл на звук. Звонила Катя. Привет. Я тут скорую увидела. Сначала подумала с Родиком что-то или с Соломеей. Нет, нет, это у Наташки моя ангина. А с Родиком всё хорошо. Стоит вот у меня на пороге и уже Рудольфу добавил. Ты что-то хотел? Спросить, не нужна ли помощь? Ещё как нужна. Вот список лекарств, сгоняешь в аптеку. Я боюсь её пока одну оставлять, температура высокая. О чём речь? Сейчас только пиджак накину. Господи, разве здесь что-то можно понять? Сокрушался Рудик, разглядывая выписанный рецепт. Бедная девочка. посочувствовала Катя. «Это такая гадость, Сём. У Аришки была ангина, так мы думали, с ума сойдём. И не ест ведь ничего». «Ох, точно, я суп-пюре вам сварю, это можно. А главное, почаще её пои». «Угу, Кать, я понял». «Ладно, тогда я попозже с ужином зайду». Семён закончил разговор и вернулся к Наташе. Она лежала на боку, подложив ладошку под лихорадочно красную щёку. Семён закончил разговор и вернулся к Наташе. Она лежала на боку, После укола температура стала понемногу спадать, но боль в горле, похоже, только усиливалась. Глаза девушки были влажными и совершенно больными. Сёма присел рядом на кровать, сжал её маленькую руку с красивым маникюром. Он рядом. Через полчаса в дверь, которую он не стал закрывать, с большим пакетом с логотипом аптеки вышел Рудольф. Семён потихоньку встал, чтобы не разбудить только-только задремавшую девушку, и вышел из комнаты. Сколько потратил Спросил Ройс в столе в поисках денег. Приступно много, как для кармана среднестатистического человека. Ты знаешь, что фармакология самый прибыльный в мире бизнес. Сёма протянул соседу несколько крупных купюр, тот посмотрел на него как на душевнобольного и отвернулся к окну. Ну, так то и так. Сёма вернул деньги на место и даже немного устыдился. И что думаешь дальше делать? Наталите твоему нужен будет нормальный уход, уколы ставить, ингаляции делать. Ой, я тебе на что? Сам будешь девочку на ноги ставить? Больше некому. Тогда я спокоен. Пойду. Заходи, если что-то будет нужно. Рузик вышел за порог и с удивлением посмотрел на Соломию, которая достаточно настойчиво тарабанила ему в дверь. Точнее, его удивил даже не сам факт её присутствия, а внешний вид женщины. Никакой тебе укладки или привычного безупречного в своём стиле наряда, удобный спортивный костюм, растрёпанные во все стороны седые волосы, повязанные шарфом и полное отсутствие макияжа. Последнее он, конечно, заметил, когда Соля резко обернулась на его зов. Что-то случилось? тихо поинтересовался Рудольф. Женщина была абсолютно дезориентирована. От её благородной сдержанности, к которой все они так привыкли, не осталось и следа. Что, мать его, произошло? Родик? А ты почему здесь? У тебя всё хорошо? Приезжала скорая и и ты подумала, что я отбросил копыта? Да. То есть нет. Я вообще не знала, что думать. Еду из спортзала, а мне скоро на встречу. У меня самой чуть сердце не остановилось. Так с тобой точно всё хорошо? Не дождёшься. Проходи. Соломея шагнула за порог квартиры Рудольфа и нерешительно замерла. А кому тогда скорая приезжала? Садись. Тебе надо выпить. Не надо. Это на кожу очень плохо сказывается, а в 70 и без того проблем хватает. Соля провела рукой по щеке. Глопость это всё. Нам сколько осталось? Помрёшь с гладкой мордой, а исполнить нечего будет. Ну и в чём тогда смысл? А чёрт с ним, наливай. Ну и напугал ты меня, Рудольф. Тоже тебе виноват, что ты каждый раз меня хоронишь. А я между тем ещё парень хоть куда. Да, парень Саломея протянула руку за рюмкой ликёра, и мужчина заметил, как дрожат её тонкие пальцы. То, что Соля не равнодушна к нему, Рудольф знал. Вот только толку от этого неравнодушия не было никакого. Саломея не сдавала своих позиций, а он он устал бороться за них двоих. Когда-нибудь всему приходит предел, и Рудику казалось, что его предел уже давно наступил. Он выдохся. Ситуация не улучшалась. Если раньше он плыл к дну, то теперь, достигнув этого самого дна, просто по нему шёл, не понимая больше куда и зачем. Несколько раз собирался поговорить с ней, но никак не находил подходящего времени. То Таня с Лёшкой разругались, то Катерина с депутатом. А что у Семёна с куклой происходило вообще, поди разбери. Но почему-то дальше откладывать разговор не было никаких сил. И раз уж она здесь, Я давно хотел с тобой поговорить, Соломия. Рудольф прошёл через комнату, замер в её центре, осматриваясь. Ему нравилась эта квартира. Нравились огромные мансардные окна, позволяющие работать дома. Нравились просторные светлые комнаты и интерьер, над которым он самостоятельно поработал. Ему нравилось здесь жить. Вот только находиться рядом с постоянным напоминанием о том, как могло быть, но не случилось, было просто невыносимо. И он всё чаще думал о том, что нужно уезжать, вырывать к чертям собачьим всё, что в сердце проросло, и попытаться хотя бы остаток жизни. И я тоже хотела. Представляешь, звонят моему директору и предлагают мне принять участие в показе мод. В смысле не спеть, а на подиум выйти, как модель, представляешь? Смешные, — затараторила Соломия. Будто бы чувствовала, что разговор будет нелёгким, и всеми силами пыталась его избежать. А, чёрт! Соля. Я хочу уехать. Как уехать? Куда? Растерялась женщина. В Италию. Ты знаешь, что у меня там домик в деревне, неподалёку от Портофино. Ну, да, наверное, там сейчас хорошо. Нет, ты не поняла. Я хочу уехать совсем. Соля вскинула взгляд, непонимающий, абсолютно дезориентированный. Как это? Зачем? Я так больше не могу, Соля. Или или ты со мной, или всё. Баста. Нет больше времени рядом быть и одновременно не рядом. Рудик провёл по волосам, понимая, что всё, дальше некуда отступать, азвучил. Теперь дело за ней. И я не понимаю, теперь вскочила Соломея. Взгляд у неё был совершенно безумный, Рудик никогда не видел её такой. Либо мы вместе, Соля, во всех смыслах этого слова, либо я уеду. Не могу больше так, не согласен. В каких смыслах, Рудик? Ну в каких смыслах? Лет нам сколько уже? Глупости это всё и пустые разговоры. Ты со мной или Я не знаю. Я не знаю. «Господи, Соля, ты за полвека не нашла в себе силы простить меня за то, что Ленка от меня залетела. Сколько раз мне тебе повторять, что это случилось до тебя? Неужели за все эти годы?» «О чём ты говоришь, Рудольф? Причём здесь она? Ты... Ты что? Да я и не вспоминаю о ней...» Рудольф опешил, замерз, занесённый над головой рукой, и хлопнул глазами... Ему казалось, что кислород из комнаты куда-то испарился. По крайней мере, он пытался вдохнуть, но не мог. Врачи говорили, что у него сердце молодого мужчины, однако сейчас оно болезненно сжалось. Будто бы в замедленной съёмке Родик наблюдал, как к нему торопливо подошла Соля, как она что-то говорила и куда-то звонила, а он, он и слова сказать не мог. Так и сидел, открывая и закрывая рот. Пока на язык ему не легла таблетка, которую Соломея протянула ему дрожащими руками,